Глава двадцатая Онно да Бабу надеялся, что Джогендра вернется с хорошими вестями, и скандал удастся уладить. Когда сын и Окхой вошли к нему, он со страхом посмотрел на них. — Кто бы мог подумать, отец, — обратился к нему Джогендра, — что ты позволишь Хромешу зайти так далеко, зная все, и разговаривать тебе бы с ним не позволил. «Но ты же сам так хотел этой свадьбы, Джуген», — заметил он надо бабу. «Сам не раз говорил мне об этом, если б не ты мне». «Разумеется, мне вообще и в голову не приходило налагать запрет, но вместе с тем». «Вот, видишь, еще и вместе с тем. Разве так можно?» «Либо ты согласен, либо против, тут никакой середины быть не может». «Но вместе с тем, хочу я сказать, нельзя было позволять ему заходить так далеко». — Многим делам достаточно лишь толчка, — со смехом сказала Кхой. — А дальше для своего развития они ни в чьем поощрении уже не нуждаются. Растут себе, да растут, как мыльные пузыри, пока не лопнут. Но что толку спорить о том, что осталось позади? Теперь следует решать, что делать дальше. Слушавший его с возрастающей тревогой, он Нодо да Бабу наконец спросил. — Вы видели Ромеша? видели весьма близко ответил джагендра ближе чем рассчитывали даже познакомились с его женой он но де бабу глядел на них анемеф от изумления с чьей женой вы познакомились переспросил он с женой ромеша повторил джигендра не понимаю о чем ты говоришь жена какого ромеша нашего рамеша несколько месяцев назад он ездил к себе на родину и там женился Но ведь в это время умер его отец. Никакой свадьбы в таком случае быть не могло. Она произошла как раз перед самой его смертью. Оно да бабу прямо оцепенел. Затем, после некоторого размышления, озадаченно почесал в затылке и сказал. «Значит, теперь и речи быть не может о его женитьбе на нашей хемнолине. Так мы же об этом тебе и говорим», — заметил Джиген. — Если таков был смысл ваших слов, то как же вы не подумали о том, что свадебные приготовления уже сделаны? Все повещены, что свадьба состоится в будущее воскресенье. Выходит, надо рассылать письма, что свадьба не будет вовсе. — Окончательно отменять ее незачем, — заговорил Джоген. — Придется лишь произвести небольшую замену, и дело улажено. — Что ты такое говоришь? — Ну, это ж так просто, отец. Конечно, замену производят лишь там, где она возможна. В отношении брачной церемонии есть лишь один выход, и мы должны его осуществить. Короче говоря, если мы на место рамеша поставим другого жениха, свадьба так или иначе будет отпразднована в это воскресенье. В противном случае нам нельзя будет показаться людям на глаза». И Джагендра выразительно посмотрел на Акхоя, тот скромно потупился. — Где же в такой короткий срок от тысячи жениха? — спросил он надо бабу. — Можешь об этом не беспокоиться. Но ведь прежде всего надо добиться согласия Хем. Уверен, что она согласится, когда узнает, что произошло. — Ну, если и так поступай, как находишь нужным. — Ах, все-таки жаль. И состояние у Ромеша значительное, и разум под стать состоянием. Подумать только. Еще позавчера... Мы с ним решили переехать в Этою, где он займется практикой, а тут вдруг... Ну, надо же было случиться такому несчастью. Что-то о нем беспокоишься. Ему сейчас никто не мешает отправиться в Этою. Пойду позову Хэм, времени терять нельзя. Через несколько минут Джо Гендра возвратился вместе с Хем на линии. Окхой сидел в углу комнаты, скрытый книжным шкафом. — Садись, Хэм, — сказал Джо Гендра. «Нам нужно кое-что сообщить тебе». Химнолини молча опустилась в кресло. Она догадывалась, что ей предстоит принести тяжелые испытания. В виде предисловия Джагендра начал так. «Не кажется ли тебе подозрительным поведение рамеша Не произнося ни слова, Химнолини отрицательно покачала головой. «Что у него за причина, которую он не может нам сообщить?» «Разумеется, какая-то причина есть». Не поднимая глаз, ответил Химнолини. «Правильно, причина есть. А разве уже одно это не заставляет тебя насторожиться?» Химнолини снова молча отрицательно покачала головой. «Нет, ничего подобного она не думает». Ее упорное желание верить Ромешу больше, чем всем своим родным, вывело, наконец, Джогендру из себя. «Осторожные намеки. Разговоры сдалека тут явно не годились». И он резко продолжал. «Ты, конечно, помнишь...» как несколько месяцев назад Ромеш вместе с отцом уезжал к себе домой. А потом мы еще долго удивлялись, что не имеем от него никаких вестей. Вряд ли ты забыла. И то, что Ромеш, обыкновенно заходивший к вам по два раза на день, тот самый Ромеш, который все время занимал соседний с нами дом, возвратившись в Калькутту, совершенно перестал здесь показываться и скрылся в другом конце города, а вы, несмотря на все это, относились к нему с прежней доверчивостью и даже вновь пригласили его к себе. Будь я здесь, могло ли произойти что-либо подобное? Химнолиня продолжала хранить молчание. «Пытались ли вы вникнуть в смысл такого поведения Ромеша? Неужели оно не вызвало у вас хоть малейших подозрений? до да чего же глубоко ваше доверие к нему?» Однако Химнолиня по-прежнему безмолвствовала. «Ну, хорошо». Вероятно, будучи сами честны, вы не в состоянии подозревать и других. В таком случае, ко мне-то, надеюсь, вы тоже питаете хоть какое-то доверие? Так вот, я сам лично отправился в школу, где и узнал, что ромаш поместил туда свою жену Комолу, причем договорился даже не брать ее на каникулы. Однако дня три назад он неожиданно получил письмо от начальницы школы, в котором она просила его взять Камолу на праздники к себе. Сегодня начало каникул, и школьный экипаж доставил Камолу на прежнюю квартиру Ромеша в Джорджи-Паре. Я сам побывал на этой квартире. Когда мы пришли, Камола чистила яблоки и разрезала их на дольки, а Ромеш, сидя напротив, отправлял эти кусочки себе в рот. На мой вопрос, в чем дело, ромаш мне ответил, что в настоящий момент рассказать ничего не может, а ведь вздумай он только упомянуть, что Камола ему не жена. И мы сразу поверили ему на слово, даже постарались бы как-нибудь рассеять возникшие подозрения. Но он не пожелал дать никакого определенного ответа. Но «Ну, так как же? Вы теперь, даже после всего услышанного, хотите ему верить? Пристально глядя на химнолине, Джагендра ждал, что она скажет. Лицо девушки побледнело. Она изо всех сил ухватила за ручки кресла стараясь сохранить спокойствие, но не прошло и минуты, как, склонившись вперед, девушка, потеряв сознание, упала на пол. Испуганный он надо бабу, обеими руками прижал голову дочери к своей груди и без конца повторяя, что с тобой, дорогая, что с тобой? Не верим, все это ложь. Отстранив отца, Джо Гендра отнес сестру на диван и принялся обрызгать ей в лицо водой из стоявшего рядом кувшина. Окхой усердно обмахивал ее веером. Через несколько минут Хемнолиня приоткрыла глаза, вздрогнула и простонала. — Отец, пусть Окхой, бабу, немедленно уйдет отсюда. Окхой положил веерх и, выйдя из комнаты, остановился за дверью. Аннода-бабу сел рядом с Химнолине и с тяжелым вздохом погладил ее по голове. — Ну, что ты, что ты, моя дорогая, успокойся! Вдруг слезы брызнули из глаз Химнолине. Грудь ее судорожно вздымалась от рыданий, она склонилась к отцовским коленям, стараясь подоить взрыв нестерпимого горя. — Успокойся, дорогая, перестань! — твердил прерывающимся от слез голосом Аннода-бабу. — Я слишком хорошо знаю, Ромеша! «Никогда он не поступит так бесчестно! Джаген, конечно, ошибся!» Раздосадованный Джагендра не выдержал. «Не обнадеживай ее, напрасно, отец! успокаивая Хэм, сейчас! Ты готовишь ей еще больше муки в будущем! Дай ей время все обдумать!» Химнали не выпрямилась, пристально взглянула на брата и твердо сказала. «Все, что мне нужно, я уже обдумала. Запомни, пока я не услышу обо всем от него самого!» Я ни во что не поверю. С этими словами она встала. — Только не упади! — забеспокоился он надо да бабу, поддерживая ее. Опираясь на его руку, химнолиня удалилась к себе в спальню и легла в постель. — Оставь меня одну, папа! — попросила она. — Я попробую заснуть. — Может, прислать к тебе хори, помахать веером? — спросил он надо да бабу. «Нет, — Нет-нет, мне ничего не нужно, папа. Анноды Бабу вышел в соседнюю комнату. Он думал сейчас о матери Хэм, умершей, когда девочка была совсем маленькой. Ему вспомнились ее самоотверженная преданность, сдержанность и постоянная жизнерадостность. Он вырастил девочку, ее дочь, и она стала живым воплощением своей матери. Сердце Анноды Бабу обливалось кровью от сознания, что Хэм страдает, сидя за стеной ее спальни. Отец мысленно обращался к ней. — Не знай горя, моя дорогая девочка. Будь счастлива. Как хотелось мне, прежде чем я соединюсь с твоей матерью, увидеть тебя радостной и довольной, значит ты нашла приют в доме человека, которого любишь. Он вытер влажные глаза краем своей одежды. Джагендра и раньше не был высокого мнения об уме женщин. Теперь же убедился в этом окончательно. — Что с ними поделаешь? если они не верят даже неопровержимым доказательствам. Им ничего не стоит безапелляционно утверждать, что дважды два вовсе не четыре, с полным безразличием к тому, как об этом думают другие. Разумные доводы говорят, что черное именно черное. Но стоит любви подсказать им, что черное это белое, как они с гневом обрушиваются на любые доводы, непонятно, как еще может существовать мир когда в нем есть женщина. Наконец, прервав свои размышления, Джагендра окликнула к Хоя. Тот вошел в комнату как табачку. «Ну, ты, конечно, слышал все. Что ж нам теперь делать?» — спросил Джагендра. «Зря ты впутываешь меня, друг, во все эти дела. Я был совершенно к этому непричастен, а ты приехал и сразу втянул меня в неприятную историю. Довольно. Жаловаться будешь потом». Теперь нам остается лишь одно — принудить Ромешу, чтобы он сам все рассказал Хемнолине. — С ума сошел! Кто же станет признаваться сам? А еще лучше, пусть напишет письмо. Этим тебе сейчас и придется заняться. Но, имею в виду, нельзя терять ни минуты. — Хорошо. Посмотрю, что тут еще можно предпринять, — ответила Кхой.